Глава 6. Показатели. Управляйте вашими входными показателями, а не выходными. Почему количественные показатели становятся более важными с ростом компании. Жизненный цикл количественных показателей. Различие между входными и выходными показателями. Быть уверенными в непредвзятости ваших показателей. Использование количественных показателей для анализа финансово-хозяйственной деятельности. Основные подводные камни обзорного совещания. Джефф и я, Колин, однажды посетили компанию Fortune 500 для того, чтобы встретиться частным образом с генеральным директором в его офисе. Во время нашей встречи его секретарь впорхнула в кабинет и передала ему лист бумаги. Генеральный взглянул на него, махнул им в нашу сторону и гордо сказал «Наши акции поднялись на 30 центов сегодня утром». Его настроение улучшилось, как будто он лично был причиной этого подъема. Когда мы ехали на нашу следующую встречу, Джефф сказал «Этот генеральный директор не сделал ничего для этого 30-центового всплеска цены на акции». Я согласился и добавил что я не удивился бы, если бы его секретарь выбросила в мусорную корзину тем утром несколько распечаток, не будь тот всплеск таким большим. Повторилась бы такая же сцена, если бы цена на акции упала на 30 центов. Более глубокий урок, тот, который мы рассмотрим в этой главе, состоит в следующем. Стоимость акции — это то, что в Амазон называют выходным показателем. Генеральные директора компании, в общем, имеют крайне незначительные возможности непосредственно контролировать выходные показатели. Что действительно важно, это сосредоточиться на входных показателях, действиях, которые вы контролируете напрямую и которые в итоге оказывают влияние на выходные показатели, такие как стоимость акции. Слишком уж часто компании уделяют внимание не тем сигналам или им не хватает способности вникнуть в основные бизнес-тренды, даже когда они чувствуют себя практически утопающими в данных. В этой главе мы покажем вам, как выбирать и измерять показатели, которые позволят вам сосредоточиться на том, какие действия ведут ваш бизнес в результативном и положительном направлении. Мы посмотрим, как Amazon выбирает свои показатели, зафиксировав внимание на контролируемых входных показателях, являющихся тем приводным механизмом, правильное управление которым может привести к прибыльному росту. Мы поговорим о том, как мы представляем и интерпретируем данные, и как владение точными показателями способствует улучшению отчетности. Мы также поделимся опытом некоторых тяжелых уроков которые мы получили при оптимизации неправильных показателей, и расскажем, почему мы иногда изо всех сил пытались найти применение даже лучшим из наших данных. Мы покажем, что может произойти, если ваша компания сосредоточит основное внимание на неправильных динамиках данных и опишем некоторые распространенные заблуждения. В отличие от тем, описанных в предыдущих главах, Здесь не существует какой-либо единой инструкции или письменного свода правил того, как Амазон использует показатели для ведения своего бизнеса. Тот материал, который мы будем рассматривать, основан на нашем собственном опыте работы в Амазон, а также обсуждениях, которые у нас были с нынешними и бывшими руководителями Amazon. Быть рядом с бизнесом. Мы уже упоминали трудности роста Амазон. За достаточно короткий промежуток времени в развитии компании была достигнута такая точка, когда Джефф уже не мог больше своими собственными глазами наблюдать за каждым этапом процесса. Личный опыт и непосредственное наблюдение были заменены разноуровним руководством и стандартными отчетами. Некоторая критическая для бизнеса информация такая как количество новых клиентов и продажи по категориям, просто была в доступе, и ее можно было легко найти. Но были другие виды информации, которые мы могли получить только из ряда специальных целевых отчетов. Было сложно быстро и правильно ответить на вопрос, какие динамики у нас в бизнесе. Этот начальный этап развития увлекателен, и разработка каждого показателя имеет свою историю. Но давайте сразу перейдем к 2000 году, когда Amazon достиг годового дохода в 2,76 миллиардов долларов, и его знаменитая культура принятия решений на основе данных утвердилась в компании. В течение четвертого квартала, на конец которого наша чистая сумма продаж выросла на 44% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, У нас каждый день проходили совещания в конференц-зале. На них высшее руководство Amazon анализировало трехстраничную презентацию слайдов с показателями и выяснило, какие действия нам нужно предпринять, чтобы успешно отреагировать на потребности того, что должно было стать рекордным праздничным сезоном. Основным компонентом этой презентации была задолженность, представляющая собой суммарное количество заказов которые мы получили, не считая отправленные заказы. Задолженность означала то количество работы, которое нам надо было выполнить, чтобы гарантировать, что наши клиенты получат свои подарки до наступления праздников. Это требовало огромных сосредоточенных усилий. Многие служащие корпорации были направлены на работу в центры реализации и отделы по обслуживанию клиентов. Колин работал в ночную смену с 7 вечера до 5.30 утра в центре реализации в Кэмпбеллсвилле в Кентукки и удаленно работал из отеля best Вестерн, чтобы быть в курсе его основной работы. Билл находился в Сиэтле и обеспечивал нормальную работу магазина видеотехники в течение дня, а потом каждую ночь уезжал на работу в центр реализации Сиэтла, расположенный в 4 километрах к югу. В какой-то момент все висело на волоске. Если мы переоценили себя, мы испортим клиентам праздник. Если мы недооценили себя и перестали принимать заказы, мы таким образом говорим нашим клиентам идти еще куда-нибудь и там покупать подарки к празднику. Было трудно, но мы сделали это. Вскоре после тех новогодних праздников у нас был разбор полетов, на котором родился Еженедельный обзор бизнеса – WBR. Целью WBR было поставить более широкофокусную линзу, чтобы через нее посмотреть на бизнес. WBR на протяжении многих лет показывает себя как очень полезный инструмент и широко используется в компании. Мы покажем, из чего состоит WBR и как он способствовал улучшению работы компании. Еженедельный обзор бизнеса имеет фрактальную природу, что позволяет нам легко адаптироваться к различным ситуациям от небольших групп до бизнесов с миллиардными доходами. Свои собственные WBR есть у небольших команд, направлений бизнеса и у всего бизнеса розничной интернет-торговли. Дополнительно к нашему обсуждению преимуществ WBR мы отметим некоторые типичные ошибки в их разработке и реализации, включая несколько серьезных ошибок, совершенных нами. Несмотря на то, что в этой главе мы сосредоточились на WBR, те же принципы и методы могут применяться везде, где вам нужно просматривать данные для принятия обоснованных решений. Жизненный цикл показателей Когда команды розничных продаж, операции и финансов начали создавать первый еженедельный обзор бизнеса amazon они обратились к хорошо известному методу улучшения процессов 6SIGM, называемому DMAIC – определение, измерение, анализ, совершенствование, контроль. Если вы решите внедрить еженедельный обзор бизнеса на вашем предприятии Мы рекомендуем также следовать этапам DMAIC. Порядок этапов имеет значение. Продвижение по этому жизненному циклу показателей в указанном порядке может помочь избежать многих разочарований и переделок, позволяя вам быстрее достигать своих целей. Определение. Во-первых, вам нужно выбрать и определить показатели, которые вы хотите измерять. Правильный выбор показателей обеспечит вам ясное, применимое на практике руководство. Неправильный выбор приведет к изложению очевидного, неспецифического представления всего того, что делает ваша компания. Дональд Виллер в своей книге «Понимание вариабельности» поясняет. «Прежде чем вы сможете улучшить любую систему, вы должны понять, как эти входные показатели влияют на выходные показатели системы. Вы должны быть способны изменить входные показатели и, возможно, саму систему, для того, чтобы достичь желаемых результатов. Это потребует большой работы, постоянства цели и окружения, для которого непрерывное совершенствование является принципом работы. Амазон серьезно относится к этому принципу сосредотачивая большую часть своих усилий на опережающих индикаторах. Мы их называем контролируемые входные показатели, а не на запаздывающих индикаторах – выходные показатели. Входные показатели учитывают такие вещи, как выбор, цена или удобство – факторы, которые Amazon может контролировать посредством действий, таких как добавление позиций в каталог, сокращение затрат для снижения цен или увеличение запасов для ускорения доставки. Выходные показатели, такие как заказы, доход и прибыль, важны, но, как правило, ими невозможно напрямую и устойчивым образом управлять в течение длительного времени. Входные показатели измеряют то, что при правильном выполнении приводит к желаемым результатам в ваших выходных показателях. Мы не можем сосчитать, сколько раз мы слышали, как люди говорят, обсуждая недавно запущенную инициативу Амазон. Вы можете делать это в Амазон, потому что вас не волнует прибыль. Но это неправда. Прибыли важны для amazon так же, как и для любой другой крупной компании. Другие выходные показатели, такие как еженедельный доход, общее количество клиентов, основные подписчики и в долгосрочной перспективе. Цена акции, или точнее, свободный денежный поток на акцию, очень много значат для Амазон. Первые недоброжелатели превратно истолковали акцент Амазон на входных показателях, посчитав это решение отсутствием заинтересованности в прибылях и объявили компанию обреченной, но были ошеломлены ее ростом в последующие годы. 1. Маховик. Входные показатели ведут к выходным показателям и наоборот. В 2001 году Джефф нарисовал на салфетке простую диаграмму, показанную в PDF-приложении к аудиокниге на странице номер 1, чтобы проиллюстрировать круг благоприятных возможностей Amazon, также называемый маховик Amazon. Этот набросок, вдохновленный концепцией маховика из книги Джима Коллинза «От хорошего к великому», является моделью того, как набор контролируемых входных показателей влияет на единственный ключевой выходной показатель. В данном случае – рост. В этой системе замкнутого цикла, как только вы прикладываете энергию к любому из элементов или ко всем элементам, маховик начинает вращаться быстрее. Поскольку этот цикл, вы можете начать с любого входного показателя. Показатели клиентского опыта, например, могут включать скорость доставки, широту выбора, полноту информации о продукте, простоту использования и так далее. Посмотрим, что происходит, когда мы улучшаем клиентский опыт. Улучшение клиентского опыта приводит к большей активности. Большая активность привлекает больше продавцов, ищущих этих покупателей. Чем больше продавцов, тем шире выбор. Более широкий выбор улучшает клиентский опыт, замыкая цикл. Цикл способствует росту, что, в свою очередь, снижает структуру затрат. Снижение затрат ведет к снижению цен, что улучшает клиентский опыт, и маховик вращается быстрее. Маховик отражает основной аспект того, что делает розничный бизнес Amazon успешным. Поэтому нет ничего удивительного в том, что почти все показатели, входящие в WBR, могут быть отнесены к одному из элементов маховика. На самом деле, на первой странице презентации слайдов WBR размещена точно такая же картинка маховика, как та, что нарисована выше. 2. Определите правильные контролируемые входные показатели. Этот шаг выглядит простым, но он может быть обманчиво сложным и очень важны детали. Одной ошибкой, которую мы сделали в Амазон, когда начали добавлять к книгам другие категории товаров, был отбор входных показателей. Это означало, что нам нужно было решить, сколько позиций товаров предлагать к продаже. Каждая позиция представлена на странице информации, которая включает описание товара, изображения, отзывы покупателей, информацию о наличии, например, доставка в течение 24 часов, цену, а также поле или кнопку «Купить». Одним из показателей, которые мы первоначально выбрали для отбора, было количество созданных новых страниц с описанием товаров, предположив, что большой ассортимент означает лучший выбор. Как только мы определили этот показатель, он сразу же повлиял на деятельность групп розничной торговли. Они начали сверхмеры сосредотачиваться на добавлении новых страниц с описаниями. Каждая группа добавляла десятки, сотни и даже тысячи товаров в свои категории, которые раньше не были представлены на Амазон. Для получения некоторых позиций командам пришлось налаживать отношения с новыми производителями и часто бывало, что приобретался запас товара, который нужно было хранить в центрах выполнения заказов. Вскоре мы увидели, что увеличение количества страниц с описанием товаров, которое, как нам казалось, должно улучшить выбор, не привело к увеличению объема продаж, то есть выходного показателя. Анализ показал, что команды в погоне за увеличением количества позиций иногда приобретали товары, которые не пользовались большим спросом. Эта деятельность вызвала скачок другого выходного показателя – стоимости складских запасов. И товары, не пользующиеся спросом, заняли в центрах выполнения заказов значительное пространство, которое должно было быть зарезервировано для товаров, которые пользующихся большим спросом. Когда мы поняли, что команды выбрали неправильный входной показатель, что было выявлено благодаря процессу WBR, мы изменили его так, чтобы он отражал спрос клиентов. На нескольких совещаниях по WBR мы спрашивали себя, если мы поменяем тот показатель ассортимента, который есть сейчас, приведет ли это нас к желаемым выходным показателям? По мере накопления большего количества информации и наблюдения за ходом дела, этот конкретный показатель ассортимента со временем эволюционировал от количество страниц описания продукта, которые мы улучшили в количество просмотров страниц с описанием продукта. Вы не получите баллов за новую страницу с описанием продукта, если клиенты ее не просматривают. Этот показатель затем был изменён на Процент просмотров страниц с описанием товаров, имевшихся в наличии на складе. Вы не получаете баллов, если добавляете товары, но не можете обеспечить их наличие на складе. И этот показатель, наконец, был изменен на Процент просмотров страниц с описанием товара, если этот товар был в наличии на складе и немедленно готов к двухдневной доставке. И этот показатель в итоге получил название Быстрая доставка со склада. Вы заметите схему проб и ошибок в действиях с показателями в приведенных ранее пунктах. И это самая важная часть процесса. Ключ в том, чтобы настойчиво пробовать и обсуждать по мере продвижения. Например, Джефф был обеспокоен тем, что показатель «быстрая доставка со склада» был слишком узким. Джефф Уилки спорил, что этот показатель приведет к широким систематическим улучшениям во всей розничной торговле. Они решили продолжать придерживаться этого показателя какое-то время, и все получилось именно так, как предрекал Джефф Уилки. Показатель «Быстрая доставка со склада» вместе с затратами на содержание складских запасов дал командам действенный и правильный набор входных показателей, чтобы увеличение ассортимента способствовало прибыльному росту продаж. Как только вы определились с показателями, вы можете задать эталон и оценивать команды по этому эталону. Например, мы решили, что в каждой категории нам нужно, чтобы 95% просмотров страницы описания продукта отображали продукт, который был в наличии на складе и готов к немедленной отправке. Эти новые входные показатели привели к существенным изменениям в работе и поведении команд, ответственных за категории. Их фокус внимания сместился на анализ других интернет-сайтов и магазинов розничной торговли и прочесывания журналов поиска Amazon, чтобы определить, какие товары по каждой категории люди искали, но не нашли на Amazon. Исходя из этого, они могли составить ранжированный список или список приоритетных производителей, с которыми следует связаться, и тех товаров, которые нужно приобрести и которые пользовались большим спросом у клиентов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на простом увеличении ассортимента, они могли добавить только те позиции, которые окажут наибольшее влияние на продажи. Звучит просто, но при неправильных входных показателях или при использовании слишком грубого входного показателя ваши усилия могут не быть вознаграждены улучшением ваших выходных показателей. Правильные входные показатели позволяют всей организации сосредоточиться на наиболее важных вещах. Нахождение именно того самого подходящего показателя – это итерационный процесс, который должен быть пройден с каждым входным показателем. Примечание. Большая часть примеров, которую мы приводим в этой главе, относятся к крупным компаниям, имеющим значительные ресурсы. Но процессы DMAIC и WBR прекрасно масштабируются. Ваш уровень инвестиций должен соответствовать уровню имеющихся у вас ресурсов. Если вы некоммерческая организация, определите небольшое количество ключевых показателей, которые достоверно отображают, насколько хорошо вы справляетесь. Например, как часто вы связываетесь с вашей спонсорской базой и как эта частота влияет на ваше финансирование. Большая ошибка, которую делают люди, не начинают вообще. Большинство WBR начинаются с трудом, и претерпевают значительные изменения и усовершенствование с течением времени. Измерение. Создание инструментов для сбора необходимых вам данных по показателям может показаться довольно простым. Но так же, как и в случае выбора самих показателей, мы поняли, что для создания правильных инструментов для сбора требуется время и согласованные усилия. В главе 2 мы писали, насколько важно понимать и избавляться от предвзятого отношения в процессе собеседования. Избавление от предвзятости столь же важно и для показателей. Каждый непосредственный подчиненный Джеффа, возглавляющий отдельное структурное подразделение, обладал такой внутренней присущей предвзятостью в плане выбора показателей и сбора данных, которые могли бы показать, что их подразделение – имеют положительную динамику. Это просто человеческая природа, стремится к успеху. В начале 2000-х Джефф и финансовый директор Уоррен Дженсен, которого в 2002 году сменил Том Жекуток, прямо заявили, насколько важно для финансовой группы раскрывать и сообщать правду. Джеффу Уоррен и Том настаивали на том, что независимо от того, шли дела хорошо или плохо, Финансовой команде следовало не преследовать никакой личной выгоды, а называть вещи своими именами, исходя из того, что показали данные. Такая установка, направленная на поиск истины, была принята всей финансовой командой и была критически важна, потому что она обеспечила предоставление руководителям компании не приукрашенной, объективной информации. Привлечение независимого специалиста или команды к определению показателей, может помочь вам выявить и устранить предвзятость ваших данных. Следующим шагом после определения того, какие инструменты использовать, является сбор данных и представление их в удобном формате. Часто нужные вам данные будут разбросаны по разным системам и могут потребовать серьезных программных ресурсов для их правильной выборки объединения и отображения. Не идите на компромиссы. Сделайте это вложение. Если вы не сделаете этого, вы можете обнаружить, что вы упускаете какие-то важные аспекты бизнеса. При разработке инструментов сбора данных убедитесь в том, что они измеряют именно то, что вы думаете. Тщательный анализ для точного понимания того, как происходит сбор данных, помогает выявить потенциальные проблемы. Рассмотрим показатель в наличии, который пытается ответить на вопрос: какой процент моих продуктов доступен для немедленной закупки и доставки. Есть много способов определить и собрать данные об имеющихся на складе товарах. Например, мы делаем моментальный снимок нашего каталога каждую ночь в 23:00. Определяем, какие товары есть в наличии, и анализируем каждую позицию, отслеживая продажу данного товара в течение 30 дней. То есть, если за прошлый месяц товара А продано 30 единиц, а товара Б за прошлый месяц продано 10 единиц, и они оба закончились на складе на момент регистрации показателя «в наличии», товар А будет в три раза больше влиять на показатель «в наличии», чем товар Б. Мы добавили на странице товаров программное обеспечение, которое выполняет следующие действия. Каждый раз, когда отображается страница товара, мы добавляем единицу к показателю «Общее количество отображаемых страниц товара». Если этот продукт есть в наличии на складе, в то время, когда он отображается, мы добавляем единицу к показателю «Общее количество отображаемых страниц товаров, имеющихся на складе». В конце дня мы делим общее количество отображаемых страниц товара, имеющихся на складе, на общее количество отображаемых страниц товара, чтобы получить наш общий показатель наличия на этот день. Например, предположим, что вы включили в ваш каталог всего 1 миллион страниц с описанием по каждому товару, и 850 тысяч из этих страниц с описанием отображали товары, имеющиеся в наличии на складе то тогда ваш взвешенный по спросу процент наличия на складе на этот день составит 85%. Товары, которые клиенты просматривают чаще, имеют большее влияние на этот показатель, чем те товары, которые просматриваются редко. Каждый из этих показателей измеряет наличие на складе разными способами и может дать достаточно разные результаты, для одного и того же направления в один и тот же день. Первый показатель может искать данные в зависимости от времени суток, когда компания получает основной объем своего складского запаса. Если большая часть запаса поступает ночью, то данная позиция могла отсутствовать на складе в течение большей части дня, но быть пополнена как раз незадолго до времени сбора данных о наличии на складе. В результате ее характеристика по наличию на складе будет выглядеть лучше для компании, чем то, с чем основная масса клиентов столкнулась на самом деле в тот день. И если какой-либо популярный товар отсутствует на складе в течение длительного периода времени, это меньше повлияет на ежедневный показатель, поскольку этот показатель учитывает продажи товара за последние 30 дней. Второй показатель хотя и более дорогостоящий в плане его сбора, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, является более точным представлением того, с чем клиенты сталкиваются каждый день. Он показывает с точки зрения клиента, какой процент времени клиенты видели, что в Amazon тот товар, те товары, которые они просматривали, был в наличии на складе. Первый показатель обращен внутрь и ориентирован на выполнение операций, а второй показатель обращен наружу и ориентирован на клиента. Начинайте с клиента и работайте наоборот, согласовывая ваши показатели с клиентским опытом. Одной частью головоломки, о которой часто забывают, является определение того, как контролировать показатели. Если у вас нет постоянно выполняемого процесса независимого подтверждения правильности какого-либо показателя, можно предположить, что через некоторое время что-нибудь приведет к его отклонению и искажению цифр. Если какой-либо показатель важен для вас, найдите способ выполнять независимое измерение или собирайте истории клиентов и проверяйте, согласуется ли эта информация с тем показателем, который вы рассматриваете. Возьмем недавний пример тестирования на COVID-19 по регионам. Недостаточно сравнить количество положительных тестов в вашем регионе с другим регионом, с таким же количеством населения. Вы также должны учесть количество тестов на душу населения, выполненных в каждом регионе. Поскольку как количество положительных тестов так и количество тестов на душу населения в каждом месте будет постоянно изменяться. Вам нужно будет постоянно обновлять аудит этих измерений. Примечание. Если вы, как тот генеральный директор, который был упомянут в начале данной главы, все еще настаиваете на том, чтобы информацию о цене акции компании вам распечатывали вручную каждое утро, вам следует потребовать, чтобы эта бумага печаталась в одно и то же самое время ежедневно, настоять на том, чтобы на этом листке была отметка времени, и изредка самому проверять цену в назначенное время сбора этой информации, чтобы посмотреть, соответствует ли она тому, что отображено на том листке бумаги, который вам передали. Мы не рекомендуем этот метод, но это лучше, чем то, что было раньше. Конец примечания. Анализ Этот этап разные команды называли по-разному. Снижение вариабельности, обеспечение предсказуемости процесса, взятие процесса под контроль. Это только некоторые из его названий. Но этот этап анализа весь посвящен достижению всестороннего понимания того, что влияет на ваши показатели. Пока вы не выявите все внешние факторы, влияющие на процесс, Будет сложно внедрить положительные изменения. Целью этого этапа является отделение сигналов от шума в данных и затем выявлять и устранять коренные причины. Почему мы можем в одну смену собирать в центре выполнения заказов 100 позиций в час, а в другую 30 позиций в час? Почему мы большую часть времени можем отображать страницы менее чем за 100 миллисекунд, а некоторые страницы Загружаются 10 секунд. Почему количество обращений в службу поддержки клиентов в пересчете на заказ всегда выше по понедельникам, чем в другие дни недели? Когда команды Amazon сталкиваются с неожиданной или озадачивающей проблемой с данными, они упорно трудятся над ее решением, пока не выявят коренную причину. Пожалуй, наиболее широко используемым в Amazon методом для таких ситуаций является процесс исправления ошибок, COE, основанный на методе «Пяти почему» – «FiveWise», который был разработан в компании Toyota и используется многими компаниями по всему миру. Когда вы видите какое-то отклонение от нормы, спросите, почему это произошло? И повторите еще раз почему до тех пор, пока вы не доберетесь до обуславливающего фактора – который был основной причиной. Процесс COE требует, чтобы команда, столкнувшаяся с серьезной ошибкой или проблемой, написала документ, описывающий эту проблему или ошибку, и докопалась до того, что ее вызвало, задавая вопрос «почему?» и отвечая на него пять раз, чтобы найти истинную причину. Чарли Белл, старший вице-президент по облачным сервисам Amazon AWS, И великий гуру в операционной деятельности Амазон метко выразился по этому поводу, сказав «Когда вы сталкиваетесь с проблемой, вероятность того, что вы на самом деле видите действительную коренную причину этой проблемы, в первые 24 часа приближается к нулю. Потому что оказывается, что за каждым вопросом стоит очень интересная история». В конце, если вы продолжаете поиск истинных коренных причин, отклонения и их устранения, вы получите предсказуемый, контролируемый процесс, который вы можете оптимизировать. Совершенствование. Когда вы добьетесь глубокого понимания того, как работает ваш процесс, а также получите надежный набор показателей, вы можете направить энергию на улучшение этого процесса. Например, если вы достигаете точки, где ваш еженедельный показатель 95% товара в наличии, вы можете спросить, что нам нужно изменить, чтобы достичь 98%. Если вы прошли через три предыдущих шага определение, измерение и анализ, то ваши действия по усовершенствованию этого показателя будут иметь больше шансов на успех, потому что вы будете реагировать на сигналы, а не на шум. Если вы сразу же перейдете на этап совершенствования, вы будете работать с неполной информацией о процессе, который вы, вероятно понимаете еще не до конца. Еще менее вероятно, что те действия, которые вы предпримете приведут к желаемым результатам. В следующем примере мы покажем, как крупное подразделениемазон проигнорировало выполнение первых трех этапов, что вызвало много проблем и не дало значимых результатов. После некоторого времени работы с WBR вы можете заметить, что этот показатель больше не дает полезной информации. В этом случае будет совершенно нормальным удалить его из колоды. Контроль. На этом заключительном этапе Необходимо убедиться, что ваши процессы работают нормально, а результаты работы не ухудшаются со временем. Когда вы лучше будете понимать, за счет чего развивается ваш бизнес, WBR, как правило, становится совещанием, собираемым в исключительных случаях, а не на регулярной основе, для обсуждения всех без исключения показателей. Еще одна вещь, которая может произойти на этом этапе – это то, что вы сможете определить процессы, готовые к автоматизации. Как только вы хорошо разобрались в процессе и можете зашить логику принятия решений в программные или аппаратные средства, этот процесс становится потенциальным кандидатом на автоматизацию. Прогнозирование и закупка являются примерами тех процессов, которые были в итоге автоматизированы в amazon потребовались годы совместных усилий специалистов по закупке разных категорий товаров и программистов, в том числе множество проб и ошибок, чтобы автоматизировать прогнозирование и принятие решений по закупкам по сотням миллионов продуктов из каталога Amazon. Но теперь это делается с большей точностью, чем это могла бы сделать вручную даже большая по численности группа специалистов по закупке. WBR. Как работают показатели? В Amazon еженедельный анализ финансово-хозяйственной деятельности WBR это то место, где показатели заставляют работать. Сначала мы поговорим о том, как представление данных, в основном графическое, служит для фокусирования внимания на том, где оно более всего необходимо. А потом мы опишем само совещание. Расскажем, как его построить для получения максимальных результатов и приведем некоторые причины неудачных совещаний. Презентация Любое совещание начинается с рассылки виртуального или распечатанного комплекта информационных материалов, в который входят еженедельный срез графиков, таблиц и единичные примечания, содержащие пояснения по всем вашим показателям. В этой книге мы используем термин «презентация» для обозначения этого общего комплекта информационных материалов. Программное обеспечение для визуализации информации за это время ушло далеко вперёд по сравнению с тем, что было во времена появления презентации WBR. Существует множество отличных вариантов, разных по цене, от бесплатных до умеренной стоимости для небольших организаций до более продвинутых инструментов для крупных предприятий. На практике многие современные организации не собирают единую презентацию WBR. Вместо этого отдельные подразделения полагаются на виртуальную презентацию, где они могут найти эти инструменты для визуализации данных, чтобы представить информацию по их области деятельности. Мы вам покажем несколько примеров графиков далее по тексту. Но сначала давайте проанализируем некоторые отличительные особенности презентации Амазон. Презентация представляет собой основанное на данных комплексное представление бизнеса. В то время как подразделения, показанные на организационных схемах, просты и обособлены, с бизнес-деятельностью обычно дело обстоит иначе. Презентация представляет собой последовательный сквозной еженедельный обзор бизнеса, предназначены для отслеживания клиентского опыта по взаимодействию с Амазон. Это последовательное представление от одной темы к другой может выявить взаимосвязь, казалось бы, независимых друг от друга действий. Это по большей части схемы, графики и таблицы данных. При таком большом количестве анализируемых показателей письменное описание или пояснительная записка снизят эффективность прочтения. Одно важное исключение, которое мы обсудим далее, это как работать с клиентскими случаями. Сколько показателей вам следует анализировать? Не существует никакого магического числа или формулы. На разработку правильных показателей требуется время, и вам следует постоянно стремиться к их улучшению. Со временем вам и вашей команде следует изменять добавлять и удалять показатели на основании силы и качества сигнала, получаемого от каждого из них. Возникающие закономерности – это ключевой момент. Отдельные точки данных могут рассказать полезные истории, особенно если их сравнивать с другими периодами времени. В WBR Amazon анализирует линии трендов, чтобы выявить проблемы по мере их появления не выжидая, когда они все вместе будут подведены в квартальных или годовых отчетах о результатах работы. Графики отображают результаты по сравнению с сопоставимыми предыдущими периодами. Показатели должны со временем изменяться в лучшую сторону. Необходимо обеспечить, чтобы предыдущие периоды были структурированы по одинаковым категориям, Это позволит не выявлять ложные отклонения, происходящие вследствие прогнозируемых событий, таких как праздники или выходные. На графиках отображаются две или более временные шкалы, например, за последние шесть недель и за 12 месяцев. Линии трендов в краткосрочной перспективе могут увеличивать незначительные, но важные проблемы, которые трудно выявить при усреднении на длительных периодах времени. Клиентские случаи и отчеты об исключениях включены в презентацию. Одной особенностью презентации WBR Amazon, которую часто отмечают, является широкое использование двух инструментов – клиентских случаев и отчетах об исключениях, то есть описание какого-либо элемента – выходящего за рамки какой-то стандартной или обычной ситуации. Оба эти инструмента дают вам возможность углубиться в примеры, которые содержат что-то, что не соответствует шаблонам естественного или привычного поведения и могут иногда, но не всегда, помочь выявить дефект, неработающий процесс или проблему с системной логикой. Использование клиентских случаев и отчетов об исключительных ситуациях позволило руководителям проводить аудит в требуемом масштабе очень детально. Эта способность отмечать, оценивать, тщательно изучать и искать конкретные решения по широкому кругу проблем в очень большой организации это то, что, как мы заметили, является уникальным амазонским качеством, которое будет полезно также для предприятий, малого и крупного бизнеса. Приведем несколько примеров. Совещание. То, что происходит внутри WBR, является критически важным и обычно остается невидимым за пределами компании. Хорошо организованное совещание WBR определяется повышенным вниманием уделяемым клиенту, углубленным анализом сложных задач и настойчивостью в следовании строгим критериям, и высоким стандартам профессиональной деятельности. Можно задаться вопросом, на каком уровне высшему руководству целесообразно переключать внимание на выходные показатели. В конце концов, компании и их высшие руководители обычно оцениваются по выходным показателям, таким как доход и прибыль. Джефф хорошо это знает, отчасти благодаря тому времени, которое он проработал в одной из инвестиционных компаний на Уолл-стрит? Ответ на этот вопрос прост. Внимание не переключается ни на каком уровне руководства. Да, руководители знают свои выходные показатели вдоль и поперек. Но если они не будут продолжать сосредотачивать свое внимание на входных данных, они утратят контроль над теми инструментами, которые дают выходные результаты и их понимание. Поэтому в Амазон все, начиная с отдельного работника до генерального директора, должны досконально знать входные показатели, чтобы понимать, движется ли их организация в направлении улучшения выходных показателей. За презентацию обычно отвечает кто-то из финансового отдела, или точнее, достоверность данных, представленных в этой презентации, подтверждается финансовым отделом. Однако, поскольку большинство присутствующих отвечают за каждый из разделов презентации, никто не ведет совещание как таковое. В большинстве компаний, за исключением крупных компаний с доходами в десятки миллиардов и множеством крупных подразделений, на WBR присутствуют генеральный и финансовый директор. В число присутствующих должны входить руководители и их непосредственные подчиненные а также все те, кто отвечает или выступает по какому-либо конкретному разделу презентации. Поскольку технология теперь позволяет проводить виртуальные совещания, к участию в совещании можно привлечь гораздо больше людей. Приглашение молодых работников компании к участию в совещаниях WBR может повысить их вовлеченность в бизнес и способствовать их росту и развитию позволяя им наблюдать за обсуждениями и размышлениями более опытных руководителей. Здесь имеет смысл заметить, что в Амазон даже самые высокие руководители анализируют всю презентацию WBR, включая все входные и выходные показатели. Показатели, так же как и история клиентского опыта, это та область, где принцип лидерства, доскональное изучение, наиболее четко демонстрируется высшим руководством. Они внимательно изучают тенденции и изменения показателей, проводят проверки по инцидентам, невыполнениям и клиентским случаям, а также обдумывают, следует ли обновлять каким-либо образом входные показатели для того, чтобы улучшить выходные. WBR является важным, но не единственным примером того, как показатели работают в Amazon. Информационные листки и отчеты с показателями разрабатываются каждым техническим, операционным и бизнес-подразделениями компании. Во многих случаях мониторинг показателей ведется в режиме реального времени, и каждая критически важная техническая и операционная служба получает сигнал предупреждения, чтобы гарантировать мгновенное обнаружение невыполнения и перебоев. В прочих случаях для определения своих показателей команды опираются на информационные листки, которые обновляются каждый час или каждый день. Совещание и процесс WBR особенно примечательны тем, что они позволили Amazon раскручивать маховик быстрее каждый год, что в свою очередь дало исключительные результаты. Мы используем единый, и знакомый формат для ускорения понимания. В хорошей презентации соблюдается единый формат во всем. В графическом дизайне, охватываемых периодах времени, цветовой палитре, наборе символов, для текущего года, предыдущего года, цели. И одинаковое количество диаграмм на каждой странице, если это возможно. Некоторые данные легко допускают их использование в разных представлениях, но по умолчанию они отображаются в стандартном формате. Таким образом, Amazon просматривает один и тот же набор данных каждую неделю в одном и том же порядке и получает целостное представление о бизнесе. Команда накапливает опыт в выявлении тенденций и улавливает ритм выполнения обзора. Отклонения от нормы проявляются более отчетливо, и совещание проходит эффективнее. Мы концентрируемся на отклонениях и не тратим время на ожидания. Людям нравится говорить о своей области деятельности, особенно когда они получают ожидаемые результаты, и тем более, когда они превосходят ожидания. Но время WBR драгоценно. Если работа идёт в нормальном режиме, скажите «Здесь не на что смотреть» и двигайтесь дальше. Целью совещания является обсуждение исключительных случаев и того, что было сделано в связи с ними. Установившееся состояние дел не нуждается в проработке. Наши руководители бизнеса отвечают за свои показатели и готовы дать пояснения по их отклонениям. Руководители бизнеса «Амазон» несут ответственность за отслеживание успеха в своей области, основываясь на показателях. В еженедельном обзоре именно от этих руководителей, а не от финансового отдела, ждут четкого объяснения по поводу их отклонений от ожидаемых значений. В результате эти руководители быстро учатся выявлять тенденции. Каждую неделю они просматривают презентацию перед WBR и отвечают на нее, обсуждая, какие действия они планируют предпринять для устранения этих отклонений. Этот урок был нажит тяжелым трудом. Мы видели, когда исполнители, ответственные за показатели, демонстрировали свои показатели перед командой и было очевидно, что они видели эти данные в первый раз. Это большая ошибка. Пустая трата чужого времени которая, скорее всего, приведет к скандалу со старшим руководителем, присутствующим в этом помещении. К моменту совещания WBR каждому владельцу показателей следует тщательно проанализировать те данные, за которые он отвечает. Иногда даже хорошо подготовленные участники бывают выбиты вопросом, правильный ответ на который не может быть дан немедленно. В таком случае предполагается, что владелец показателя скажет что-либо вроде «Я не знаю, мы все еще анализируем данные и свяжемся с вами позже». Это лучше, чем пытаться угадывать или, что еще хуже, придумывать что-то на ходу. Мы разделяем рабочие обсуждения и стратегические дискуссии. WBR – это тактическое рабочее совещание, для анализа тенденций показателей за предыдущую неделю. В Амазон не было принято обсуждать на нем новые стратегии, обновления проектов или предстоящие выпуски продуктов. Мы стараемся не запугивать. Это не инквизиция. Это нормально углубляться в важные ошибки, которые требуют повышенного внимания, и выявлять несоблюдение высоких стандартов. Тем не менее, для достижения успеха нужна такая атмосфера, в которой люди не будут бояться говорить о чём-то, что пошло не так в их сфере деятельности. Некоторым командам это удавалось лучше, чем другим, и, будем честны, в этой области Amazon ещё есть куда расти. Иногда совещания WBR могут превратиться в совершенно враждебную среду, особенно когда серьёзная ошибка вызвало комментарии, направленные в большей степени на докладчика, а не на обсуждаемый вопрос. Хотя страх может быть хорошим краткосрочным мотиватором, в итоге он вызовет гораздо больше проблем, чем решит. Ошибки должны быть уроком для всех. Если люди начинают бояться раскрывать свои ошибки из-за чувства униженности перед своими партнерами, то согласно человеческой природе, они будут делать все возможное для того, чтобы скрыть эти упущения на будущих совещаниях. Те отклонения, о которых умолчали, являются утраченной возможностью обучения для всех. Для предотвращения такой ситуации ошибки следует рассматривать как шанс взять на себя ответственность, выявить коренную причину и извлечь урок из этого опыта. Некоторая напряженность неизбежна и уместна. Но мы считаем, что лучше внедрить такую культуру, в которой открыто обсуждать ошибки не просто нормально, а фактически поощряется. Мы облегчаем переходы. Мы участвовали во многих совещаниях руководителей, на которых самая высокооплачиваемая команда в компании теряет драгоценное время. Это происходит из-за заминки при переходе эстафеты выступления от одного участника другому, потому что у этого второго участника не грузится информационная панель или что-то еще не получается. Для того, чтобы сделать все эти переходы быстрыми и беспроблемными, вы должны провести предварительную работу. Совещание WBR в Amazon – это самое дорогостоящее и результативное еженедельное совещание, и каждая секунда имеет значение. Планируйте заранее и проводите совещание эффективно. Анатомия диаграммы показателей. WBR может легко включать в себя диаграммы, количество которых исчисляется сотнями, потому что большой объем данных значительно проще анализировать в единообразном виде. В приведенных далее примерах диаграмм Мы включили различные типы показателей из различных функциональных областей бизнеса для того, чтобы проиллюстрировать гибкость такого подхода. Увеличение масштаба. Еженедельные и ежемесячные показатели на одном графике. Как было отмечено ранее, мы в Amazon обычно размещаем наши данные за последние 6 недель и за 12 месяцев, рядом на одной оси x. Получается эффект, похожий на добавление функции масштабирования к статическому графику, что дает вам снимок более короткого периода времени с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что вы видите одновременно и месячный график, и его увеличенный вариант. В PDF-приложении на странице номер 2 мы приводим пример того, как такое сдвоенное отображение Выглядит на практике. Приведенные далее графики не содержат реальной информации. Данные приведены только для наглядности. На графике отображается количество просмотров страниц по некоему направлению деятельности, и в этом небольшом пространстве содержится большой объем информации. Линия серого цвета — это предыдущий год. Черная линия — текущий год. На левом графике первые шесть точек данных показывают последние шесть недель. Правый график с двенадцатью точками данных показывает весь последний год. Этот встраиваемый масштаб привносит большую ясность, увеличивая наиболее свежие данные в контексте 12месячного графика. В нижней части графика мы указываем дополнительные точки основных данных, большинство из которых — служат для сравнения одного периода с другим. Почему мы внимательно смотрим на годовые показатели? YOY. На втором примере графика в PDF-приложении, аналогичном тем графикам, которые вы можете видеть в типовом ежемесячном обзоре бизнеса, ежемесячная версия WBR, сравнивается фактический ежемесячный доход с планируемым доходом, и доходом предыдущего года. Как вы можете увидеть на графике в PDF-приложении на странице номер 3, похоже, мы из года в год опережаем план и растем довольно приличными темпами. Здесь не на что смотреть, так что идем дальше, верно? Может и нет. В PDF-приложении на странице номер 4 тот же самый график с одним дополнительным показателем динамикой роста в годовом исчислении. Она показана пунктирной линией, построенной по вспомогательной оси Y. Без этой пунктирной линии вы, возможно, не заметили бы, с какой скоростью показатели текущего и прогнозируемого года медленно сходятся. Добавление динамики роста в годовом исчислении к базовому показателю, который вы измеряете, является прекрасным способом выявления тенденций. В данном примере рост в годовом исчислении на самом деле замедлился с января на 67% без каких-либо признаков стабилизации. На первый взгляд, бизнес может показаться здоровым, но на горизонте видны проблемы. Дополнительные показатели выявляют необходимость действий. Более простые графики ее скрывают. выходные показатели, демонстрируют результаты. Входные показатели указывают куда двигаться. На последнем графике в pdf приложении отображен еще один знакомый нам урок. Выходные показатели, данные, которые мы представили на графике ранее, являются гораздо более слабыми индикаторами причин развития тенденций, чем входные показатели. В данном случае, Оказалось, что причиной замедления роста стало снижение скорости привлечения новых клиентов. Но ничто на этих графиках не дает никакого ключа к разгадке этой причины. Если вы, имея крупный бизнес, обращайте внимание только на выходной показатель – доход, вы, как правило, не увидите влияние замедления прироста количества новых клиентов в течение довольно длительного времени. Однако, Если вы вместо этого посмотрите на входные показатели, такие как новые клиенты, доход от новых клиентов и доход от имеющихся клиентов, вы выявите этот сигнал значительно раньше, и призыв к действию будет гораздо более очевиден. Не каждая диаграмма дает сравнение с целями. На некоторых диаграммах WBR не отображаются цели, но это часто бывает уместно. Если цель данного показателя заключается в выявлении тенденций или указании, когда процесс выходит из-под контроля, или если у нас вообще нет целевого показателя. Например, процент пользователей, имеющих мобильные телефоны, с процессорами Android по сравнению с пользователями iOS. Построение графика относительно какой-либо цели не требуется. Комбинирование данных с клиентскими историями для того, чтобы рассказать всю историю целиком. Численные данные становятся более убедительными, когда они подкреплены реальными историями клиентов. Принцип лидерства «доскональное изучение» говорит. Лидеры работают на всех уровнях, вникают в детали, часто проводят проверки и скептически относятся к ситуациям, когда истории клиентов – расходятся с реальными показателями. Нет задачи, которую они сочли бы недостойной своих усилий. Amazon использует множество методов, позволяющих доводить истории клиентов до команд, отвечающих за сервисы и управляющих ими. Одним из примеров является программа, называемая «Голос клиента». Отдел обслуживания клиентов постоянно собирает и обобщает отзывы клиентов, и представляет эту информацию во время WBR, но не обязательно еженедельно. Выбранный отзыв не всегда отражает наиболее часто получаемую жалобу. У отдела обслуживания клиентов большая свобода выбора в том, что именно представлять. Когда на WBR читают истории, их иногда больно слушать, потому что они показывают, как сильно мы разочаровываем клиентов. Но они всегда несут нам обучающий опыт, и возможность совершенствоваться. В одной из историй «Голоса клиента» рассказывалось об инциденте, когда наше программное обеспечение заблокировало несколько кредитных карт с повторными предварительными авторизациями на сумму 1 доллар США, которые обычно происходят один раз в каждом заказе. Оплата с клиентов не снималась, и такие предварительные авторизации обычно разблокируются через несколько дней. Но пока они висят, они засчитываются в счет кредитных лимитов. Обычно это не сильно влияет на наших клиентов. Но одна клиентка написала, что сразу же после покупки товара на Амазон она пошла покупать лекарства для своего ребенка, и ее карту не приняли к оплате. Женщина обратилась к нам за помощью в разрешении данного вопроса, чтобы она могла купить нужное лекарство для своего ребенка. Сначала расследование ее жалобы выявило, что произошел пограничный отказ, другое название редко случающегося явления, который привел к превышению баланса ее карты сверхустановленного лимита. Многие компании проигнорировали бы такие случаи, как из ряда вон выходящие, и поэтому не стоящее их внимание, полагая, что такие ситуации случаются редко и разбираться с ними слишком дорого. В Амазон такие случаи рассматривались регулярно, поскольку они могли произойти снова и потому что в ходе расследования часто выявлялись сопутствующие проблемы, которые необходимо было решить. То, что на первый взгляд выглядело как редкий случай, оказалось более значимым. Эта ошибка вызвала проблемы в других областях, которые мы сначала не заметили. Мы быстро уладили проблему этой клиентки и других клиентов, с которыми случилось то же самое. Эти отзывы напоминают нам, что работа, которую мы делаем, оказывает непосредственное влияние на жизнь наших клиентов. Существуют аналогичные программы, собирающие подобные клиентские истории для сторонних продавцов Amazon и корпоративных клиентов AWS. Отчеты об исключительных случаях составляются по многим направлениям, но следующий пример маржинальной прибыли, МП, должен проиллюстрировать эту основную концепцию и ее полезность. МП определяется как прирост денежных средств, полученный после продажи единицы товара и вычета переменных затрат, связанных с этой единицей товара. Это фактически те деньги, которые остались в компании после продажи данной позиции, которые идут на оплату фиксированных затрат данного бизнеса и в идеале после этого приносят прибыль. В отчете по исключениям МП приводится 10 основных отрицательных по МП товаров, тех, которые не принесли прибыли, по какой-либо категории за предыдущую неделю. Доскональное изучение этих 10 продуктов которые часто отличаются для разных недель, может выявить очень полезную информацию о проблемах, требующих принятия действий. Далее приводятся несколько выводов, которые могут быть сделаны по результатам анализа отчета по 10 отрицательным по МП продуктам. МП была отрицательной вследствие снижения цен, которое было необходимо из-за того, что мы закупили слишком большое количество определенного товара и заняли им дорогостоящие площади центра выполнения заказов и потратили большое количество денежных средств. Эта закупка была инициирована автоматизированной системой закупок, в которую были введены ошибочные вводные данные. Действие – обнаружить источник ошибочных вводных данных для корректировки системы. МП была отрицательной вследствие сниженной цены из-за ошибки в заказе, оформленном вручную. Количество заказанных позиций, которые закупщик ввел в заказе на закупку, было слишком большим, и закупщик выполнил процедуру некорректно вследствие недостаточной подготовленности. Действие – использовать данный случай как поучительный момент. МП была отрицательной вследствие неправильного распределения затрат. Финансовая система некорректно несла затраты для определенного класса товара. Действие – устранить ошибку в системе распределения затрат. МП была отрицательной, потому что компания, предоставившая логистические услуги, выставила сумму к оплате более чем в два раза превышающую соответствующую плату за отправку какого-либо определенного товара. Эта компания выставила более высокую плату на основании неправильной информации о размере и массе включенной в каталог для данного товара. Действие – исправить информацию в каталоге и разобрать план внедрения такого механизма, который предотвратит возникновение подобных ошибок для других товаров каталога. МП была отрицательной, потому что данный товар продается по низкой цене, но его транспортировка обходится дорого. Лекционные доски и садовые грабли могут быть примерами продукта, подпадающего под данную категорию. Действие. Оценить, нужно ли иметь в наличии и продавать эти позиции, или нужно изменить что-то другое, может быть, поменять поставщиков или изменить способ доставки, принятый по умолчанию. Когда данные и клиентский опыт согласуются, они составляют убедительную комбинацию и являются полезным средством проверки друг для друга, когда между ними есть расхождение. Возможно, наиболее убедительной клиентской историей в этом отношении является история самого Джеффа. И хотя это происходило вне WBR, ее стоит здесь упомянуть. У Amazon есть программа, называемая «Связь с клиентами», которая является обязательной для сотрудников корпорации выше определенного уровня. В то время как детали этой программы с годами менялись, Посыл оставался тем же. Каждые два года сотрудник корпорации в течение нескольких дней должен побыть в роли специалиста отдела по обслуживанию клиентов. Этот сотрудник проходит небольшую переподготовку со специалистом отдела по обслуживанию клиентов, СС, прослушивает звонки, просматривает переписку в почте, чате и затем непосредственно обрабатывает некоторые обращения клиентов. Как только он научился пользоваться этими инструментами и методами, он начинает выполнять некоторые или все задачи под наблюдением специалиста СиЭс. Одним из звонков, обработанных мной лично, был звонок от клиента, у которого соседская собака съела пакет, доставленный Амазон. Он предложил прислать нам несъеденную часть заказов доказательства. Джефф не является исключением и тоже участвует в этой программе. В то время, когда я работал в качестве его помощника, пришел его черед пройти переобучение, и мы, как положено, каждый день совершали часовую поездку в Центр обслуживания клиентов в Токоме, штат Вашингтон. Джефф был особенно любезен при общении с клиентами по телефону. Иногда он был даже слишком щедрым. Одному клиенту он полностью возместил стоимость продукта, хотя по правилам, он должен был возместить только стоимость доставки. В первый день подготовки мы послушали, как специалист отдела по обслуживанию клиентов обработал несколько звонков. В одном из звонков клиентка пожаловалась, что ее садовая мебель пришла поврежденной. Специалист СИЭС попросил ее сообщить номер товара. Пока клиентка искала его, этот специалист отключил звук и сказал нам «Держу пари». Она имеет в виду вот этот шезлонг. И указал на один из товаров на сайте Амазон. И действительно, когда клиентка продиктовала номер на упаковочном листе, это был номер именно того товара, на который указал работник клиентской службы. Мы с Джеффом удивленно подняли брови, но не стали прерывать разговор. После того, как этот вопрос был улажен и звонок завершён Джефф спросил. Откуда вы знали, что клиентка назовёт этот номер?» Специалист СС ответил, что с шезлонгом это происходит достаточно часто. Он упакован недостаточно хорошо и часто ударяется или сминается при транспортировке. А Джефф тогда как раз только узнал о подходе компании Toyota к контролю качества и постоянному совершенствованию. Одним из методов, используемых именно в автомобильном сборочном конвейере, был метод, Шнур «Андон» – «Андон-Корт». По мере продвижения собираемого автомобиля по сборочному конвейеру, каждый работник устанавливает какую-либо деталь или выполняет какую-либо задачу. Когда кто-либо из работников замечает проблему, связанную с качеством, он может потянуть за шнур, который останавливает всю сборочную линию. У рабочего места этого работника собирается команда специалистов, которая устраняет данную проблему и разрабатывает такой метод решения, который позволит избежать появления подобной ошибки в будущем. В Амазон в данном случае сложилась подобная ситуация, за исключением того, что не было Анденкорт. Специалист СИЭС знал о проблеме, но у него не было возможности улучшить процесс. Все, что он мог сделать, это предложить снизить цену, принести извинения и и отправить новый продукт. Наш рабочий процесс предполагал, что менеджер по каждой категории товаров просматривает свои ежемесячные показатели, включая обзор по продуктам с наибольшим количеством возвратов и обращений клиентов. Так что в итоге эта проблема была бы обнаружена и решена. Но это, вероятно, заняло бы несколько недель, и до того, как это случится, еще очень большое количество клиентов осталось бы неудовлетворенным. Пока мы до следующего звонка от клиента обсуждали эту проблему поврежденной садовой мебели, Джефф выпалил. Нам нужен Анданкорт для отдела обслуживания клиентов. У нас не было сборочной линии, которую можно остановить, но сотруднику СИЭС можно было дать полномочия нажать, как мы говорим, большую красную кнопку на его экране управления. Как только кто-то нажимал эту кнопку, происходили две вещи. Со страницы товара исчезали две кнопки «добавить в корзину» и «купить в один клик». И никто из клиентов не мог купить этот товар, и менеджер данной категории немедленно уведомлялся о том, что покупка одного из его товаров была приостановлена до выяснения и устранения причин. Для того, чтобы внедрить на практике идею Джеффа, потребовалось некоторое время. Нам нужно было создать такие инструменты, которые убирали бы кнопку «Купить сейчас» или «Добавить в корзину» и уведомляли соответствующие внутренние подразделения соединить всю необходимую инфраструктуру отчетности и обучить команду CS тому, когда и как нажимать большую красную кнопку. Были некоторые опасения о том, что красную кнопку будут нажимать слишком часто. В конце концов, постоянная продажа товаров была очень важна для благополучия компании. Это беспокойство оказалось необоснованным. Сотрудники не слишком усердствовали с нажатием этой кнопки. Оказалось, что амазонская версия «Анденкорт» обеспечила полномочия нужных людей. Тех, кто был на переднем краю, кто общался непосредственно с клиентами. Она выявляла серьезные проблемы как только они были замечены. Это еще раз доказало, что предоставление сотрудникам правильных инструментов для решения проблем и умение полагаться на их здравый смысл является эффективной комбинацией. Такой подход широко используется в Amazon. Эта история была рассказана уже много раз, и она доказывает, каким важным может оказаться клиентский отзыв для того, чтобы осветить информацию и сделать ее запоминающейся. Итак, каким бы эффективным ни был процесс WBR, он также может и не дать результатов. На это может быть несколько причин. Включая слабое руководство совещаниями, сосредоточение внимания на обычных отклонениях, а не на сигналах, и просмотр правильных данных, но неправильным способом. Ловушка номер один. Провальные совещания Одна большая команда по разработке программного обеспечения под руководством одного высокопоставленного руководителя, который больше не работает в Амазон, проводила незабываемо жесткие совещания WBR. Двумя важными целями процесса WBR были изучение проблем и принятие на себя ответственности за их решение, и в этом отношении их совещания были полностью провальными. Они впустую тратили уйму времени всех присутствующих. Одна проблема заключалась в том, что список участников становился все более и более раздутым, и для проведения совещаний мы вынуждены были подыскивать помещения побольше, чтобы вместить всех участников. Таким же образом, количество отслеживаемых показателей продолжало быстро расти. Иногда это было к лучшему, но чаще во вред. Также эти совещания были просто неприятными. Не соблюдались основные принципы взаимоотношений между людьми и правила приличия. Участники довольно часто перебивали друг друга и отпускали язвительные замечания. Любое отклонение от нормы воспринималось как красная тряпка для быка, и выступающего забрасывали обличительными вопросами. Обсуждение быстро сходило на нет, поскольку многие присутствующие Обычно те, кому нечего было добавить, вмешивались в разговор, по-видимому, чтобы выставить себя в выгодном свете или выслужиться. Что еще хуже, некоторые из этих длительных отступлений от темы, казалось, были направлены на то, чтобы потянуть время, когда говорящий затягивал бесполезные разговоры до того, как его собственная территория подвергнется обстрелу. Присутствовать на совещаниях подобного рода было больно, Принцип лидерства завоевания доверия существует отчасти как раз для того, чтобы предотвращать подобное поведение. Он гласит, лидеры умеют слушать, всегда говорят на чистоту и с уважением относятся к другим людям. Они достаточно самокритичны, даже когда им при этом неловко или стыдно. Лидеры не считают себя или свои команды совершенством, они всегда ориентируются на лучших. Но эти совещания на первых порах ясно продемонстрировали, где мы не соблюдаем этот принцип. Первоначально это задуманное с благими намерениями совещание было направлено на то, чтобы неделя за неделей работать над улучшением комплексов программных средств. Но оно стало жить своей собственной жизнью и иногда превращало умных людей, задающих наводящие вопросы, в разъяренную толпу, пожирающую тех, кто думал иначе и лишающую всех участников истинной веры в успех. Что мы должны были сделать? Даже несмотря на то, что, как мы уже говорили, у нас не было одного ответственного заведения собрания, разные люди выступали с разными слайдами. Наиболее старшему участнику следовало взять на себя ответственность и задавать тон и основные правила поведения каждую неделю. Этому человеку следовало также в данном случае пригласить нескольких человек из числа ответственных за направление и основных заинтересованных лиц, а также ограничить количество рассматриваемых показателей узким и критически важным набором. Не относящиеся к делу показатели следовало удалить из презентации. Всем нам, руководителям этой команды по программному обеспечению, А не только одному тому конкретному человеку, следовало устроить такую же безжалостную проверку этого совещания, какую участники устраивали друг для друга. Коллективно мы бы поняли, что многие из оцениваемых областей были еще технически неконтролируемы и непредсказуемы. Многие команды не выполнили первых трех этапов DMAIC определение, измерение, анализ в попытке поработать на этапе усовершенствования. В итоге они стали гоняться за отметками на графике, но их усилия почти ничего не дали. Мы были вынуждены вежливо и конструктивно порекомендовать им проделать необходимую рутинную работу для того, чтобы преобразовать их показатели из шума в сигнал. Наконец, мы вынуждены были признать, что внедрение WBR в этой новой команде при первой попытке потерпело неудачу, и потребовался период проб и ошибок. В конце концов, нам удалось добиться того, чтобы участники могли свободно говорить о своих ошибках, и активно поощряли их в этом, что позволяло всем остальным учиться у них. Ключом к удачным совещаниям является создание баланса между крайне высокими стандартами и такой атмосферой, в которой люди чувствуют себя комфортно, говоря об ошибках. Один сотрудник Amazon до сих пор вспоминает те провальные совещания, несмотря на то, что с тех пор прошло более 15 лет. Он сказал, «Вы на самом деле хотите создать такие команды, которые готовы разобрать себя по косточкам, обнажиться перед всеми, чтобы сказать, «Я облажался, это было неправильно, здесь это не сработало». Но я помню одного руководителя, который вместо этого сказал, «Кто этот слабоумный, который это сделал?» Проблема с такими заявлениями, как это, состоит в том, что люди фактически становятся приговоренными и осужденными прежде, чем они смогли даже ответить что-то в свое оправдание. Руководителю следует не нападать, а придерживать свое мнение и потом начать разбираться в том, что произошло на самом деле. Люди просто пытаются делать правильные вещи. Они не хотят саботировать ведение бизнеса, и у них нет ненависти к клиентам. Они чувствуют огромную ответственность за то, что они создают. С тех пор мы стали более зрелыми и укрепились в свободе от страха. Каждый раз, когда мы делаем что-то крутое, мы стараемся вознаградить себя за это. Так же и с командой. Чем больше она раскрывается, будучи открыто самокритичной, тем больше мы стараемся вознаградить ее за это. Если команда пытается скрывать какие-то вещи, и не обращает внимания на клиентский опыт, вот тогда вы можете жестко с них спрашивать. В этом воспоминании поражают две вещи. Первая — то, насколько ярким оно остается спустя столько лет. Это доказательство того, что окружение может оставить неизгладимый след. Вторая — это то, что эта команда извлекла уроки из этих первых ошибок, внесла коррективы, и в итоге создала лучший процесс. Ловушка номер два. Шум заглушает сигнал. Как бы противоречиво это ни звучало, отклонение в данных — это нормально. И неизбежно. Поэтому очень важно отличать нормальные колебания, шум, от какого-либо кардинального изменения или дефекта в процессе, сигнал. Попытки придать значение отклонениям в пределах нормы – это в лучшем случае напрасная трата усилий, а в худшем – опасное заблуждение. Это весьма нехорошо, когда кто-то с гордостью говорит, как они ценой титанических усилий подняли свой основной показатель на 0,1% на этой неделе, отнимая драгоценное время от решения более важных задач. Но еще хуже если этот же самый показатель снизился на 0,1%, и вы могли запросто убить время на поиски коренной причины и решения проблемы, которая на самом деле представляет собой не что иное, как нормальное колебание. В Амазон понимание того, что считается нормальным, является обязанностью ответственного за данный показатель. Неважно, будь это отдельный исполнитель, или руководитель тысяч подчиненных. Существует множество статистических методов для выявления потери контроля над процессом, таких как контрольные диаграммы XMR. Однако для нас опыт и глубокое понимание клиента чаще всего оказывалось лучшим способом фильтрации сигнала от фонового шума. По большей части, показатели ежедневно анализируются ответственными за них еженедельно на WBR, так что об ожидаемых колебаниях известно всем и исключительные случаи не остаются незамеченными. Подход Amazon к показателям воплощает в себе принцип лидерства – максимальная ориентация на клиента. Актуальность максимальной ориентации на клиента становится очевидной в том, что компания сосредотачивает внимание на отношении входных и выходных показателей. Если вы посмотрите на входные показатели amazon они часто описывают те вещи, которые волнуют клиентов. Низкие цены, разнообразный ассортимент, быстрая доставка, уменьшение количества контактов со службой поддержки клиентов и более быстрая работа сайта или приложения. Многие выходные показатели, такие как доход и поток свободных денежных средств, это то, что вы обычно видите в финансовом отчете компании. Клиентов это не волнует. Но, как мы написали в начале этой книги, Amazon свойственно непоколебимая убежденность в том, что долгосрочные интересы акционеров полностью совпадают с интересами клиентов. Управляемые входные показатели являются количественным углубленный анализ данных и качественным клиентские случаи, методом измерения того, насколько хорошо организация удовлетворяет интересы клиентов для получения желаемых показателей. Надлежащая оценка вашего бизнеса и стремление к еженедельным улучшениям требуют готовности к открытому обсуждению неудач, извлечению уроков из них и постоянному поиску нововведений, которые будут способствовать еще большей удовлетворенности клиентов.